осуществлявшего адресные доставки, и заканчивая персоналом мотеля с полной занятостью. Последнее, возможно, несколько чересчур. Для начала хватит и девушки, которая будет продавать сувениры, и двух парней, поочередно водящих экскурсии по мотелю и дому, открыто с десяти до шести, воскресенье выходной. Если дела пойдут хорошо, то они станут работать в ночное время». У Чарли уж были кое-какие эксцентричные идеи насчет того, чтобы выставлять на продажу ночных призраков. И, конечно, не все замастят, установят вокруг парковки забор с воротами и караульной будкой, если дела пойдут хорошо. Вот то Рэмсбек взял еще одну банку пива. Кому, черт побери, есть до этого дела?» Дела должны пойти хорошо после того, как он вложил столько денег в одну только подготовку. Но, как сказал Чарльз, нужно что-то делать, поскольку сбыт сельхозорудий шел из рук вон плохо. Мелкие фирмы напирали, а крупные покупали оборудование в других местах по оптовым ценам. Так что пришло время принимать какое-то решение. Беспокоиться не о чем. Чарли берется лишь за верные дела, и козыри всегда на руках у него, как он там сказал. «Дела в мотеле пойдут хорошо тогда, когда посещение платного туалета будет заказываться заранее». Чарли нагляется, циник, но его идеи способны приносить доход. И то, что он придумал, — это только начало. Следующим шагом станет открытие настоящего мотеля. Потом не разрекламирует это заведение по всему штату, а затем шагнут за его пределы. Посетите мотель Бейтса и другие дома ужасов. Это была еще одна потрясающая идея Питкина. Не просто музей высковых фигур, а целая сеть независимых друг от друга выставок. Если они сумели открыть мотель Нормана с домом мамочки по соседству, то почему бы не построить что-нибудь для бостонского душителя, для семьи мансона и других знаменитых маньяков? Чёрт! Да будь у них деньги, они воссоздали бы целую улицу старого Лондона и воскресили бы Джека-потрошителя. Тематические парки, вот как сейчас называются такие места... Да, если дела пойдут как надо, они заткнут за пояс и Диснейленд, и тур по студии universal а большие деньги не соберешь лишь на входных билетах. Конца эсии. Вот секрет фирмы. Господи, подумать только, сколько можно заработать на одной лишь льготной продаже пива. При мысли о пиве он снова рыгнул, его партнерша проснулась. Повернувшись на спину, Дорис Хантли заморгала, глядя на него мутными глазами. «Что ты сказал?» — пробормотала она. «Ничего. Просто я думал о пиве. Ты только о нем можешь думать». «Что нового надумал на этот раз?» «Не об этом пиве, дура». Ремсбек сделал жест рукой, в которой держал банку. «Я говорю о пиве, который будут продавать в доме Бейтса». Его рука дрогнула, и он уронил пустую банку на пол. «Наверное, понадобится лицензия». — Конечно, и на павильон, и на продажу фастфуда тоже. Вот тут твой босс пригодится. Не очень-то на него рассчитывай. Я знаю, что Чарли как-то доставал паре клиентов лицензии на продажу алкоголя, но это было нелегко, потребовало немало времени и хлопот. Я могу подождать. Рэмсбах вознаградил себя за терпение очередной банкой пива. Нам нужны разрешения на мотель и концессии, а затем мы развернемся по-настоящему. — Знаешь что, вот то тебе надо перестать беспрерывно пить пиво. Дорис закурила и окинул его осуждающим взглядом. — Нагрузился до того, что ничего не понять. — Черт-то с два я перестану. И он принялся ей объяснять то, что было у него на уме. Сколько даст стоны сколько Чарли не имеет значения. Как только дело закрутится, денег станет больше, чем вложили они оба. Пластмассовые сувенирные ножи с надписью «Искренне ваш Джек-потрошитель на ручках». Целая комната. Восковых фигур в одежде медсестер.